Глава тридцать восьмая. Илья. Я как будто вернулся в свою другую реальность. Знакомые запахи, магазины, остановки. И не по себе адски от этого визита. С момента, как мы вышли из здания аэропорта, Тася держит меня за руку. чувствуя ее беспокойство. Малому понравилось летать. Он забавно бубнит себе под нос, изображая звуки взлетающего самолета. И крутит головой в разные стороны, стараясь все рассмотреть. И именно он разбавляет напряжение, витающее в воздухе. Я специально попросил таксиста остановить немного раньше, чтобы пройтись. Там семья, шум, крики. Скучал по всему этому и одновременно отвык. Мы идем через сквер, где когда-то я встретил свою летнюю девочку. Та самая скамейка, где мы часто сидели. Тут... После школы собирались обычно. Рассказываю Тася. Могли до ночи тусить, потом угнать тачку и кататься до утра. Не могу представить тебя, угоняющего машину. Смеется Тася. Я всегда любил машины. Сжимаю ее ладонь крепче. Отец давал порулить где-нибудь за городом. Мама всегда очень боялась этого. Ничего не говорила под руку. Потом уже, когда мы разбредались, вставляла отцу. Я научу Саву водить, когда он подрастет. Только давай без меня, улыбается она. Он тебя потом покатает. Да? Обращаюсь к малому. Сава поднимает на меня любопытный взгляд и кивает, будто слушал, о чем мы говорим. Смешной. Мы с ним на одной стороне. Тася совсем ничего не имеет против. Ворчит для вида, что мы сговорились, а у самой глаза сияют. А школа где? Спрашивает она. Там. Машу в направлении, откуда мы идем. Потом покажу. Проходим еще пару значимых для меня мест, и оказываемся во дворе. Здесь ты вырос. Тася теперь, как и Савушка, крутит головой в разные стороны, чтобы все рассмотреть. Да, отца помотало по долгу службы. А потом мы осели тут. Сначала, правда, квартира была поменьше. Я маленький еще был. Но помню, как мы в Большую переезжали. Помогал? Было дело. Я отца любил просто очень. Признаюсь ей. А как ты понимаешь, виделись мы не очень часто. У него то командировки, то дежурство. Ну и я ловил любые моменты, где можно провести с ним время. Почему любил? Цепляется Тася. Не придирайся. Обняв, притягиваю ее к себе и прижимаюсь губами к холодной щеке. И сейчас люблю. Но тогда я ребенком был, и это чувство было иным. Когда повзрослел, коктейль изменился. Теперь к отцу испытываю чувство глубокого уважения, благодарности. Он очень много сделал для меня, Тась. По-настоящему много. А я далеко не всегда был послушным сыном. И сейчас не дотягиваю до этого звания. «Не наговаривай на себя», – просит она. «Это правда. Пойдем?» Я тебе гарантирую, что нас ждут именно сегодня. «Нас?» – удивляется моя кошка, и в ее зеленых глазах появляется паника. «Идем!» – смеюсь я и тяну ее за руку к подъезду. У входа поднимаю Саву на руки. Он цепляется за шею и затихает. Поднимаемся к квартире. У меня сердце начинает молотить быстрее. Сюда доносятся голоса родных. «Выросли все, наверное». На фотках ведь так не видно. «Идем?» Снова взяв меня за руку, спрашивает Тася. «Идем». Выдыхаю и берусь за ручку двери, уверенный, что там открыто. И распахиваю ее. Легкий моментально заполняет запахом дома. Свежей выпечки, маминых духов. На пороге, как всегда, куча обуви. Куртки висят разного размера. Зеркало на противоположной стене. «Илья?» Вылетев из комнаты, резко тормозит младший брат. «Охренеть ты вымахал!» Удивленно смотрю на Дэна. «Ему 13 сейчас. Когда-то мы делили одну комнату на двоих, и он был гораздо ниже, я точно помню». Спустив Саву на пол, тяну руку брату. «Здорово, что ли?» Усмехаюсь я. «Мам! Пап! Илья приехал!» Орет он. Подлетает, жмет мне ладонь и тут же крепко обнимает. «Здорово!» – хрипит в ухо. «Скажи еще, что соскучился!» – ржу я, хлопая его по плечу. «Обойдешься!» – фыркает он. На крик Дениса слетается вся семья. Близняшки с горящими глазами тоже лезут обниматься. Одна хнычет, другая просто трется щекой о мою куртку. Им по девять уже. Тоже подросли. «Ну все, не реви! Прошу сестренку!» «А это кто?» Спрашивает до недавнего времени самый младший член нашей семьи, шестилетний Вадик. «Илюша приехал!» Всхлипывает мама, вытирая руки о фартук. И ответить я не успеваю. Меня снова сжимают в крепких объятиях. И зацеловывают щеку, словно я маленький. «Мальчик мой!» «Ну, мам!» Смеюсь я. «Вроде не мальчик давно. Перестань!» Отец стоит в стороне. Наблюдает за тем, как меня тискают все, кто может дотянуться. «Черт, я точно отвык от всего этого!» «Кто это у нас тут?» Сквозь слезы улыбается мама, рассматривая Тасю и Савушку, забравшегося к ней на руки. «Здравствуйте!» Голос моей кошки заметно дрожит. У меня, наконец, появляется возможность обнять ее, подтолкнуть вперед и нормально представить притихшей семье. «Мама! Отец! Это моя Тася?» И Сава, тоже мой. Говорю совершенно уверенно. «Твой?» – удивляется мать. Но быстро все понимает, кивает и обнимает Таю. «Добро пожаловать в семью!» – громко шепчет ей. «Спасибо тебе, девочка, за то, что вернула мне сына!» И мама снова обнимает меня. Гладит по затылку, как когда-то в детстве. Привычно дергаюсь. Но из ее объятий разве просто так вырвешься?» Отец усмехается и все же решает меня спасти. «Ну все, что ты его тискаешь, как маленького? Есть теперь кому его тискать? Мужик уже, вон сын у него. Здравствуй!» Папа протягивает свою ладонь. Не мне, Саве. «Меня дед Боря зовут». «Дед?» – удивленно спрашивает малыш. «Да, пойдешь ко мне, не испугаешься? Я тебя со всеми познакомлю». Савушка смотрит на Тасю, потом на меня. «Иди», – подмигиваю ему. «И ты иди», – говорит мне отец. «Куда?» «К сестре зайди», – кивает на одну из детских комнат. «Понял, сейчас». Оставляю Тасю со своей мамой и иду к Надке. Эта мелкая зараза не вышла меня встречать, а так ждала, между прочим. В комнате тишина и порядок. Сестра сидит в наушниках за компьютерным столом и что-то усердно выводит в тетради. Косит на меня взгляд и даже не дергается. Ее выдают мурашки и вставшие дыбом тонкие волоски на руках. Она шмыгает носом и усерднее обводит ручкой цветочек, нарисованный на полях. Снимаю с нее наушники, убираю подальше. «Привет!» – присаживаюсь на корточке. «И чего ты приехал?» – обиженно ворчит она пытаясь незаметно вытереть слезы. «Сидел бы дальше в своей Москве. Нам тут и без тебя нормально». Нат! Глажу ее по коленке. «Ну, ревет же, сидит дурочка. Мой самый главный хвост в этой семье». Ната, посмотри на меня. Я соскучился». «Не верю». Шмыгнув носом, стирает слезы ладошками. «Ты только орешь на меня все время». «Потому что ты такая же упрямая, как и я». А это ни к чему хорошему не приводит. Особенно для девочки. Иди сюда, а? Снова трясу ее за коленку. Проваливай. Кого ты там притащил с собой? Вот к ней проваливай. Да ты чего, Над? Поднимаюсь. Беру сестру за руку. И буквально стягиваю со стула. Она снова шмыгает носом. И обнимает меня за пояс, прижавшись щекой к груди. Я один раз уже потеряла брата из-за девчонки. Над... «Твою ж!» – вздыхаю я, прижимаю ее к себе. «Ну все, тише. В этот раз все не так». «Откуда ты знаешь?» «Чувствую. Не реви». Обняв ее лицо ладонями, сам вытираю слезы. «Такая большая стала!» Улыбаюсь. «Ты коллегу пойдешь, да? Ты ведь поэтому приехал?» Не унимается Натка. «Не трогай Тиму. Он не такой, как брат. Он хороший. И коллегу не ходи. Останься с нами». Скрипнув зубами, крепче прижимаю сестру к себе. Мне сейчас нечего ей на это ответить. Младшего Дорофеева я к ней не подпущу. Пусть злится сколько угодно. Она позже поймет. «Пойдем, я тебя с Таей познакомлю», — предлагаю Нате. «Не хочу». Сжимает меня в ребрах еще крепче. «Ты ревнуешь, что ли, малая?» Тихо смеюсь я. «Иди в задницу!» — фыркает она. Я просто не хочу ни с кем знакомиться. Понял? Понял, понял. Не кричи. Я пойду тогда, ладно? Пока их там не затискали. Как будешь готова, приходи. Она снова садится за стол и демонстративно возвращает на голову наушники. А сама сопит и косится на меня. Иду к двери. Зовет. Оглядываюсь. Илюш, не ходи к Дорофеевым. Шепотом просит Ната. Выдохнув, Выхожу из ее комнаты. Заглядываю в общую. Шумно. Тася окружили со всех сторон. Тем лучше. Пусть осваивается пока. Тихо делаю шаг назад и направляюсь прямиком в небольшой закуток отца. И кабинетом вроде не назвать. Он сам отделил давно еще, чтобы у него было место для работы. Там стоит сейф. И кот от него я когда-то знал. Очень надеюсь, что его не поменяли. Вбиваю. Тяжелая дверца открывается. Пара пачек нала, замотанная цветными резинками. Документы. А сверху его личный ствол. Забираю. И пока никто не видит, ухожу из квартиры.